Позвольте нам два экземпляра Мартовского. Нет, эй, ветчинки сюда. А моему мальцу что-нибудь комсомольское для развития. Историю движения могу предложить. Ну, давай движение, пуща ребенок читает. Я из писателей более всего трехгорного обожаю. Известный человек на каждой стене на бутылке, опять же, напечатан. Порхает наш Герасим Иванович как орел.